Глава двадцать вторая Дежавю Стойкое ощущение дежавю Валерия лежит на кушетке. Над головой огромный шар. Его свет такой яркий, что режет глаза даже через закрытые веки. И приглушенные, взволнованные голоса трех интернов — Только теперь Лера знает их имена. «Эли, что за ерунда? Где я?» «В третьей смотровой», — блондинка склонилась к Валерии. «Ты потеряла сознание, помнишь?» «Да. В общих чертах Лера помнила. Еще бы!» Забыть такую подставу Даркуса. «Как себя чувствуешь? Уже лучше?» С тревогой в голосе поинтересовался Айк. «Естественно, лучше», — ответила за Валерию Элиана, раз вопросы начала задавать. «Мы тебя обследовали. Все в норме». Теперь уже блондинка снова обращалась к Лере. «Просто переутомление», — сказалась вчерашняя ночная зубрежка. «Как же! Зубрежка!» У Валерии была своя версия происшедшего. Даркус хотел отомстить и отомстил. «А еще ты слишком много ментальной энергии потратила». когда с предметом работала», — пояснил Айк. «Такое бывает у новичков. Неправильное распределение ментальных усилий и хлоп, обморок. Видимо, очень хотела не подвести команду. И не подвела», — с гордостью, с какой рассказывают о достижениях ребенка, — произнесла Элиана. Твой ответ был засчитан как правильный. Кулон обладает отрицательной энергетикой, и ты это почувствовала. В итоге у нас четыре правильных ответа. Плюс полбалла Даркус нам добавил за правильные ответы на теоретические вопросы. Получилось, что мы обыграли команду с Югерда и оказались на первом месте. Так что... «Поздравляю с первой пятеркой по курсу лечения ментальных отклонений!» — улыбнулся Тьюрий, наклонившись к Лере. «Если не ошибаюсь, еще ни один первокурсник не получил от Даркуса высший балл. Мы первые!» «И прикинь!» — во весь рот улыбнулась блондинка. «Главный приз декан тоже не зажилил!» Сказал, завтра буду работать вместе с ним в операционной. Моя мечта исполнилась в сто раз быстрее, чем я загадывала. Даже не думала, что раньше четвертого курса удастся побыть ассистентом Даркуса. «Твоя мечта стоила Айлите недешево», — с укором посмотрел на Элиану Тьюрий. Блондинку взгляд ни капельки не пронял, Она продолжала светиться от счастья. «Брось, Тью!» Никакого вреда здоровью геройский поступок Айлиты не принес. «Отлежится пару часиков, и все. Но в любом случае, спасибо, Айли. Не представляешь, как это для меня важно». «Как раз-таки представляю», усмехнулась Лера. Улыбка Валерии... окончательно убедила интернов, что с одногруппницей все в порядке, и они отправились в общежитие. «Только пока не вставай», — бросила на выходе Элиана. «Все-таки полежи еще немного». «Немного. Это сколько?» — уточнила Лера. Даркус хотел самолично убедиться, что ты в норме, Осмотрит и скажет, когда можно будет вставать. Как только за одногруппниками закрылась дверь, Валерия приподнялась и села на кушетке. Осмотр декана? Еще чего не хватало. Купание в ледяной воде, сомнительная поездка на ярмарку, закончившаяся черт знает чем, и подстава с кулоном на занятии, Всего этого было вполне достаточно, чтобы дать себе зарок не оставаться с этим скользким типом наедине ни под каким предлогом. Лера сейчас же сбежит из клиники. Потихоньку поднявшись на ноги, Валерия направилась к выходу из палаты. Голова еще немного кружилась, и картинка перед глазами расплывалась, но Леру это не остановило. Ей только досеменить до своей комнаты. Вот там и отлежится Она уже преодолела половину дистанции до двери, как та распахнулась, и на пороге показался декан. «Вы почему встали?» Сдвинув брови, строго осведомился он. «Черт! Лере не хватило каких-то пяти минут, чтобы улизнуть». «Возвращайтесь в кровать. После такой ментальной перегрузки необходим постельный режим хотя бы на несколько часов». Даркус решительно направился в сторону Леры, и ей пришлось выполнить его распоряжение. Начни она сопротивляться, этот беспринципный тип применит силу, а силы, пока у Валерии кружится голова, «Не равны!» Лера легла на кушетку, а декан присел на край. «Проведу осмотр», — пояснил он. «Интерны уже осмотрели меня. Ничего страшного. Просто переутомление». «Я знаю их диагноз. Они доложили. Но должен убедиться сам». Вдруг они что-то пропустили? Не хочу, чтобы у вас были осложнения. Надо же, какой заботливый! Смотрите в глаза, — командовал декан. Проверю, насколько понизился эмоционально-энергетический уровень от ментального переутомления. Профессор Даркус, Вам не кажется лицемерным, Сначала подвергать меня опасности А потом проявлять предупредительность Даже не подумав выполнять распоряжение Дерзко заявила Валерия Я не собирался подвергать вас опасности Напротив, хотел помочь Да неужели, возмутилась Лера Так же, как тогда на озере Сначала столкнули в воду а потом бросились спасать. А сегодня подсунули кулон, зная, что он вызовет обморок, а теперь откачиваете. «Валерия, смотрите в глаза!» Даркус повысил голос. Было заметно, что несговорчивость студентки его злит. «Мне необходимо вас обследовать!» Лера демонстративно отвернулась в сторону. Декан обхватил ее голову ладонями и развернул, чтобы видеть глаза. Волна негодования накрыла Валерию. «Да как вы смеете?» Она размахнулась, но Даркус, видимо, вынес урок из прошлого инцидента, ловко перехватил ее руку, затем поймал вторую. Валерия начала отчаянно бороться. Она и не заметила, что смотрит в упор на декана и испепеляет его негодующим взглядом. Внезапно Даркус ослабил хватку, но при этом отодвинулся на безопасное расстояние. «Ну, все нормально», — усмехнулся он. «Можете успокоиться. Осмотр завершен». Интерны с диагнозом не ошиблись. Простое переутомление. И на данный момент ваш эмоционально-энергетический уровень пришел в норму. Даже слегка зашкаливает. Через час можно будет вставать. Черт! Выходит-таки декан переиграл Леру. В пылу борьбы поймал ее взгляд. От досады она стукнула кулачком о кушетку, с куда большим удовольствием направила бы свой удар в сторону Даркуса, но тот предусмотрительно отсел. — Айлита! — Откуда такое упрямство и агрессия? — покачал головой декан. — Нет. Он притворяется? Или на самом деле так глуп? — Профессор Даркус. «Вы постоянно подвергаете меня опасности, устраиваете какие-то непонятные испытания, а потом удивляетесь моей агрессии. Зачем вы затеяли эти командные соревнования? Зачем подсунули кулон? Ведь догадались, что он может произвести на меня сильное воздействие?» «Догадывался. Поэтому и дал». Хотел помочь вам снять блок с вашего подсознания. Есть что-то, что вы спрятали от самой себя. Это что-то отравляет вам жизнь. Хоть, возможно, вы не отдаете себе в этом отчета». Валерия вздохнула. Ее гнев утих. И хоть в благотворительность порывов Даркуса она не верила, но его правоту признавала. С каждым днем Лера все больше убеждалась, что события той странной пятницы давлеют над ней, гложут и гнетут. Ей нужны ответы. Она должна знать, что случилось в тот роковой день. Что за парень стоял за спиной Леры перед тем, как она упала с одиннадцатого этажа, в воспоминаниях не всплыло его лицо, только руки, но они казались знакомыми, знакомыми настолько, что прикосновение длинных пальцев приводили в смятение и будоражили, вызывали острые чувства. «Кто это мог быть?» «Точно не Пашка». У того огромные лапищи, и когда он ими мягко хлопал Леру по плечу, она испытывала примерно те же ощущения, что в детстве от прикосновения к плюшевому мишке. — Это он столкнул вас вниз? — вопрос Даркуса заставил вздрогнуть. — Тот парень, что надел цепочку с кулоном. Лера вынырнула из раздумий и поняла, что смотрит на декана. «Вы что, читали по глазам?» Ее моментально охватила новая волна гнева. «Нет, просто логика», — пояснил декан. «Нетрудно догадаться, что в этой истории замешан парень. А вот дальше вопрос». «Несчастная любовь? Ревность? Предательство?» «Я не знаю», — ответила Лера. «Этого я не вспомнила. И, кстати, вам не кажется, что было бы этичней, если бы вы дали мне кулон наедине, а не устраивали шоу в присутствии всей группы?» «Во-первых, после вчерашнего вечера мне показалось, что вы не захотите оставаться со мной наедине, допустим. А во-вторых, наедине вы бы совсем ничего не вспомнили. Стрессовая ситуация, соревновательный момент, желание не подвести команду подстегнули ваши ментальные способности. Ну вот, декан опять выкрутился. Никогда ни в чем не виноват. Подстроит пакость... а потом оказывается, что старался не для себя, а во благо самой Леры или сына. «Теперь, когда вы убедились, что со мной все в порядке, я хотела бы остаться одна, — решила выпроводить Даркуса Валерия». «Уверены, что вам не нужна помощь?» «Уверена». «Хорошо», — кивнул декан и направился к выходу. Уже возле самой двери Лера неожиданно для себя остановила его вопросом. «Профессор Даркус, как себя чувствует Илдред?» На самом деле состояние малыша волновало Валерию со вчерашнего вечера. Теплилась надежда, что Илди начал выздоравливать. Больше, к сожалению, не улыбался ответил декан и, уже выйдя в коридор, добавил, «Но мы с вами знаем, как это исправить».